21. Времени у тебя пока досчитай до тридцати, а потом я поворачиваюсь, рассказывает Скотт Лизи. Я уверен, именно так он закончил фразу, да только конца я не услышал, потому что к тому времени исчез с лица этой земли. Пол тоже, выскользнув из цепей. Я взял его с собой с легкостью. Пожалуй, с мёртвым было даже проще, чем с живым. Я готов спорить, до тридцати отец не досчитал. Чёрт, я уверен, он даже не начал считать, услышав, как лязгнули цепи, а может, почувствовал движение воздуха, который устремился в тот объем, который занимали мы с Полом. И, повернувшись, увидел, что в подвале он в полном одиночестве. Скотт расслабился, прижимаясь к ней. Пот на лице, руках, теле высыхал. Он все рассказал, освободился от самого худшего, выговорился. Этот звук, говорит она, я задумывалась над этим, знаешь ли? Был ли какой-то странный звук под Ивой, когда мы. Ну ты знаешь, вернулись? Когда мы бумкнули. Да, когда мы. Ну, это. Когда мы бумкнули, Лизи. Так и скажи, когда мы бомкнули. Гадая, а может, она рехнулась, гадая, а может, он чокнутый, и это заразно? Теперь он закуривает очередную сигарету, и на лице, освещенном огоньком спички, отражается неподдельное любопытство. А что ты видела, Лизи? Ты помнишь? В ее голосе слышится сомнение. «Много пурпурного, уходящего вниз по склону холма. И я чувствовала тень, словно у нас за спиной росли деревья, но все произошло так быстро, не дольше секунды или двух». Он смеется и обнимает ее одной рукой. «Ты говоришь о холме нежного сердца». «Нежного?» — так его назвал Пол. «Вокруг этих деревьев почва мягкая, плодородная, слой толстый». Не думаю, что там когда-нибудь бывает зима. Вот где я и похоронил его. Вот где я похоронил моего брата. Он смотрит на нее очень серьезно и добавляет. Хочешь пойти посмотреть? Лизи.